41. Аннет погладила золотой крест и удивлённо посмотрела на маму. Та только что поведала ей историю о том, что в этом месте святого Яна не по мудского сбросили в реку. Ты в самом деле загадала, чтобы я вернулась, переспросила Аннет, хобкивнула. В самом деле, Знаю, это глупо, но в тот миг мне показалось, что всё может сбыться. Год и один день. Слишком долго. Я без тебя столько не выдержала бы. Очень рада это слышать. Хоп, обняла дочь за плечо и крепко стиснула. Как странно, думала она. Всего несколько дней назад Она стояла ровно на этом месте и старалась не плакать из-за дочки. А теперь она здесь с Аннет и старается не плакать из-за Чарли. Всё хорошо, мам. Хоп, проглотила ком в горле. Конечно, мне просто хочется. Она умолкла, осознав иронию происходящего. Почему именно в этом месте её посещает желание? Чего тебе хочется? Ничего. Хоп поматала головой и улыбнулась. Ну всё, идём, потратим кучу денег на какой-нибудь шарж. Я всегда хотела, чтобы меня нарисовали. Но Чарли отказывался, говорил, что обязательно получится яйца головым. «Хм, он и правда немножко похож на шалтай-болтая. В хорошем смысле». Хоуп представила себе Чарли, его чудесную гладкую лысину и веселую улыбку. Она ужасно по нему скучала, но вместе с тем чувствовала и странную легкость. В последнее время им обоим пришлось не сладко. И Чарли сейчас тоже наверняка вздохнул с облегчением. Он тебе что-нибудь пишет? осторожно спросила Аннет, когда они медленно брели по обледенелой мостовой. На ней была новая шапка, шарф и перчатки, купленные по настоянию Хоуп. Тёмные каштановые волосы, рассыпавшиеся по плечам, лоснились на солнце. словно отполированное до блеска дерево пока не писал хоп взяла дочь под руку если честно мне кажется что первым он писать не станет оставит это право мне а ты ему напишешь хоп молча наблюдала за стайкой голубей которые потешно дёргали головами, склёвывая с земли хлебные крошки. Не знаю, честно ответила она. Он мне очень нравится, но я не хочу его обнадёживать. У меня в голове такая каша с тех пор, как мы с твоим папой развелись. Аннет помрачнела. Видимо, вспомнила тот вечер, когда застала Их с Чарли в машине. «Не понимаю, зачем я это сделала?» Произнесла она, глядя на компанию девушек с палками для селфи. «Не надо было сразу бежать к отцу!» «Брось!» Хоуп стиснула ее руку. «Не жалей ни о чем! Это ведь я ему изменила!» Она решила не рассказывать Аннет про вазоэктомию, которую Дейв сделал против её воли. Надо смотреть вперёд. И пусть ей немного страшно пускаться в свободное плавание, это ведь так захватывающе интересно. Прага с её волшебством историей и вездесущими часами напомнила Хоуп о том, как это важно жить полной жизнью. Теперь ей больше всего на свете хотелось тронуться в путь и оставить след в своём собственном уголке мира. Забрав у художника в шарже Хоуп и Аннет поднялись к Пражскому граду. Они похихикали над стоическими стражами в меховых шапках и покорчили рожи горгульям на крыше собора Святого Вита. Совершенно случайно забрели на золотую улочку и несколько часов разглядывали товары в крошечных лавках и галереях, наслаждаясь компанией друг друга и гостеприимством чехов. Ветер всё усиливался, и Хоп с Аннет перебегали от одного солнечного местечка к другому в поисках тепла. Они угощались горячим вином с капелькой рома. Шли часы, а они всё сияли от счастья. На поздний обед Хоп повела дочь в то маленькое кафе за храмом, где они съели по огромной порции гуляша, а на десерт по кусочку восхитительно тягучего медовика. Официантка встретила их радушно, когда у них друзей и сдобила десерт двойной порцией взбитых сливок. Как Хоп и ожидала, Аннет пришла в неописуемый восторг от Праги и теперь расстраивалась, что самолёт уже завтра. «Ты ведь встретишь с нами Рождество?» спросила Аннет, слизывая с ложечки сливки. «А как же папа?» ответила Хоуп вопросом на вопрос. «Да, Аннет предложила ей комнату в своём доме. Но ей вовсе не хотелось вставать между отцом и дочерью, и уж тем более брать на себя ответственность за то, что Дэиву придётся отмечать Рождество в одиночестве. Он решил поехать к бабушке. Аннет пожала плечами. Той прямо не терпеться его побаловать. Хоуп закатила глаза. Бабуля в своём репертуаре, Моё предложение в силе, продолжала Аннет. Ты можешь жить у нас сколько захочешь. Ох, опять защепало глаза. Да что с ней сегодня такое? Прости, что так тебя подвела, едва слышно промолвила она. Я только жалею, что ты раньше со мной не поговорила, прошептала Аннет. Ты ребята бахрому на скатерти. Да я боялась. Думала, ты меня возненавидишь. Хоуп покачала головой. Какие глупости. Ты так любишь папу. Я не знала, как тебе всё объяснить. Но теперь всё в прошлом, решила закрыть тему Аннет. Ты можешь делать всё, что захочешь. Ха, засмеялась Хоуп. Я слишком стара. Всё уже позади. Ну уж, упрекнула её Анет. Говорят, в 50 жизнь только начинается. Да, если тебе по карману ботокс. Они вместе посмеялись, а потом Анет обратила на неё задумчивый взгляд. Кстати, Ты в курсе, что родители Патрика через месяц уходят на пенсию? Правда? Хоп, ничего об этом не слышала. Да, они теперь думают, кому доверить мини-отель. Патрик хотел предложить тебе. Хоп взлилась краской. Мне? Нет, королевским корги. Конечно, тебе. Но у меня же нет опыта. Анет посмотрела на неё с шуточным укором. Ты трудилась по хозяйству много-много лет. А если чего ты и не знаешь, отец Патрика тебя с радостью научит. Ну, честное слово, мам, это же не квантовая физика. Ты всё без труда освоишь и скоро будешь делать с завязанными глазами. Вряд ли. Опять возразила Хоп, но внутри у неё уже поднималось приятное волнение. Ведь именно об этом она и мечтала, о любимой работе и собственном источнике дохода. "Думаешь, у меня может получиться?" робко спросила она и невольно улыбнулась. Когда её дочь закивала с таким воодушевлением, что ещё чуть-чуть и сломала бы себе шею. Конечно, всё получится. Сейчас же звоню Патрику. Поверить не могу. Дрожащими руками Хо принялась отсчитывать деньги и надевать перчатки. Просто не могу поверить. Аннет натянула новую шапку на свои русыно-каштановые волосы и встала. Сама ведь говорила: "В Праге сбываются все мечты". "Да", думала Хоуп, беря дочь за руку и выводя её на яркое солнце. В этом городе творится волшебство.